Глава 11 Единорог и черепаха. Джаред Ли выглянул в окно, отодвинув пожелтевшие от времени пластиковые жалюзи и придирчиво осмотрел улицу и припаркованные автомобили. Из новых появилась только синяя Тойота. Две машины исчезли – белый Volkswagen и желтый Матис. Северный ветер унес остатки тумана и теперь тащил вдоль улицы мелкий мусор которые вороны выбросили из урны на углу. Накрапывал косой дождь, оставлявший на стекле множество мелких капель, слишком легких, чтобы стекать вниз. Вывески такие яркие ночью, когда в них зажигался неон, теперь казались серыми и выцветшими. От этого почему-то делалось грустно. За крышами ближайших домов виднелись заводские трубы из красного кирпича. Над ними параллельно облакам стелился дым. Джаред отвернулся и прошел вглубь комнаты, туда где на стуле сидел привязанный скотчем Долинин. Глаза у него были закрыты, голова опущена, пальцы почти не двигались, только едва заметно подергивался левый мизинец. Ученый был без сознания, ему ввели смесь наркотиков, чтобы вытянуть все, что он знает о проекте «Ультрафиолет» и о тех парнях, которые завалили в лаборатории предшественников команды Джареда. Но пока результаты были не слишком обнадеживающими, Удалось выяснить, что вместо лекарства у ученых получилось оружие, и они решили уничтожить все данные. Но один из них утаил копию и поручил некоему Гарштейну спрятать информацию. Китайской корпорации были предоставлены фальсифицированные отчеты. А теперь еще кое-кто методично охотился на все и вся, связанное с этой самой последней утаенной копией ультрафиолета. Джаред не мог добиться от Долинина вразумительного ответа по поводу того, кто этот энтузиаст, и почему он до сих пор не добрался до ученых, за исключением Жаркова. Вместо того, чтобы назвать имя человека, уничтожающего результаты исследований, Долинин бормотал про какие-то огни. В основном же допрашивающий нес бессвязный бред, так что информацию приходилось складывать как мозаику по частям. К Джарду подошел Бо Чен в белых хирургических перчатках. «Ну что?» – проговорил он, бросая на долине на недовольный взгляд. «Дадим ему передохнуть?» Джаред кивнул. «Да. Похоже, мы сейчас уже больше ничего полезного из него не вытянем». «Тогда мы его убираем?» «Да. И давайте следующего. Может, сделаем перерыв?» «У нас не так много времени. Надо управиться со всей компанией, пока на нас не вышли ребята, замочившие Йолуна и Дэмина. «Как они могут сделать это?» – удивился Бочен. Он с наслаждением стянул резиновые перчатки и стоял, разминая пальцы и ладони. «Нам неизвестно, какими технологическими возможностями они обладают», – ответил Джаред. «Может быть, они установили спутниковое наблюдение за учеными и уже знают, куда мы их увезли?» «Ладно», – сдался Бочен. «Уберем этого и примемся за следующего. Кто там у нас по списку?» Вроде ребята подготовили этого, как его, обгоряна. Хорошо. Джаред сел на раскладной стул. В принципе, можно сделать десятиминутный перерыв. За это время обгорян как раз дойдет. Бочен просиял. Отлично. Спасибо, босс. Джаред кивнул. Выпьем кофе, сказал он. И съедим то, что взяли в Макдональдсе. Только быстро. И пусть кто-нибудь наблюдает за периметром. Мы поставили четыре веб-камеры. Этого недостаточно. Обычно на этот раз у нас могут быть серьезные противники. Оборвал подчиненного Джаред. Лучше перестраховаться. Ну хорошо. Не стал спорить Бочен. Когда он ушел за остальными, чтобы позвать их помочь убрать из комнаты Долинина, Джаред задумался. Возможно, придется сменить место и закончить допрос не здесь. Мысль о спутнике не давала ему покоя. Он был уверен, что по их следу идет не только милиция, но и кто-то посерьезнее. Слишком велики были ставки в игре, которую вели его наниматели. Немного смущало также то, что не удалось похитить Харина. Проводили его до ресторана, где ученый обедал по будням, но ученый так и не вышел. Зато через час с небольшим прикатила полиция, а вслед за ней карета скорой помощи. Санитары вынесли укрытое простыней тело с огромным располшимся по ткани красным пятном. Кто-то опередил Джарета и его ребят, причем разделались с Хариным прямо у них под носом. Китаец не сомневался, что это именно тот, кто уничтожает информацию по ультрафиолету. Его нужно было выследить и обезвредить, пока не поздно. Вот только как это сделать? Не будешь же гоняться за тенью, а именно на нее походил этот неуловимый человек. Оставшись в одиночестве, Самсонов подошел к окну и распахнул его. Прохладный воздух, ворвавшись в комнату, остудил его. Только теперь полицейский заметил, что весь покрылся испариной. По коже побежали мурашки. стало зябко. Самсонов улыбнулся к устам сирени и новостройкам, серым крышам и подъемным краном. Его улыбка больше походила на оскал. «Можно?» Тихий голос заставил его вздрогнуть и резко обернуться. Он не слышал, как открылась дверь, и в кабинет вошел Валентин. Серый человек разглядывал его пристально и придирчиво, как энтомолог бабочку, только что наколотую на булавку. Самсонов указал на стул перед письменным столом. «Прошу. Такими судьбами». Валентин проигнорировал приглашение и сел на диван, положив ногу на ногу. «Я хотел с вами поговорить», – произнес он, глядя в окно мимо Самсонова. «Тогда в кабинете вашего начальника» Наше знакомство оказалось несколько сумбурным. Самсонов сел в кресло и откинулся на спинку. Валентин взглянул на него в ожидании, но старший лейтенант промолчал. Он хотел не говорить, а слушать. Серый человек понял его, потому продолжил. Я ни с чем необходимым внести ясность в отношения наших ведомств. Мы не конкуренты, не соперники, как может показаться на первый взгляд. Напротив, мы целиком поддерживаем инициативу вашего отдела. Вы ищете убийцу, мы не против. Мы охраняем секреты, а вы нам не мешаете. Самсонов молча развел руками. Мол, все ясно, возразить нечего. Но Валентина это не удовлетворило. Он поджал тонкие губы. — Мы даже готовы помочь вам технически, — сказал он, помолчав несколько секунд. «Наше ведомство предоставляет ваше распоряжение своей базы данных и поисковые программы. Взамен мы ждем лишь одного. Если в ходе следствия будут обнаружены сведения, попадающие под нашу юрисдикцию, вы не станете предавать их гласности, ровно как и скрывать от нас». На этот раз Самсонов решил ответить. «Я человек подневольный», — сказал он. «Думаю, Павел Петрович уже дал вам необходимые гарантии. Со своей стороны я могу вас заверить, что именно в данном деле лишь один интерес – поймать убийцу. Ваши или чьи бы то ни было секреты меня не интересуют». «Очень хорошо», – кивнул Валентин. «Но речь идет о сведениях, которые могут стать вам известны помимо вашего желания». Этот разговор стал раздражать Самсонова. Он не понимал, чего конкретно хочет от него Валентин. Разве он уже не дал подписку о неразоглашении? Пока что диалог напоминал переливание из пустого в порожнее. Старший лейтенант демонстративно посмотрел на часы. «Куда-то торопитесь», – любезно осведомился Валентин. «Я вас отвлекаю от ловли убийцы? Прямо в данный момент?» «Можете объяснить, что конкретно вы от меня хотите? Чтобы я еще что-то подписал?» «Тогда давайте бумажку!» Валентин вздохнул и встал. «Я хочу, чтобы вы не воспринимали меня, нас, как конкурентов или врагов. У меня один враг. Понимаю. Тот, кого вы ищете. Именно. Мы, конечно, не убийц ловим, но тоже трудимся на благо общества», сказал Валентин. «Не сомневаюсь». Надеюсь, у вас нет предвзятого отношения к учреждениям вроде нашего. Репутация такого рода, служб, была изрядно подпорчена в прошлом». «Я считаю, каждый должен заниматься своим делом», — уклончиво ответил Самсонов, не зная, каких слов от него ждут. «К сожалению, не каждый возьмется за дела, ну, особого рода», — проговорил Валентин, зачем-то понизив голос. Самсонов подумал, что ему это не идет. Выглядит комично. Словно серьезный человек вдруг решил стать опереточным конспиратором. «Для этого необходимы определенные человеческие качества», продолжал Валентин. «Особая преданность». «Кому?» – не выдержал Самсонов. «Родине?» – не моргнув, ответил Валентин. «Своим соотечественникам. Мы, как и вы». Боремся со злом, только в других проявлениях. Более уж не обижайтесь масштабных. Ну а нам приходится мелочиться, как я и сказал каждому свое. Вы ведь служите в полиции по идейным соображениям. Вдруг прищурился Валентин. Вам нравится ваша работа, и вы, как бы это сказать, стараетесь сделать мир лучше. Я прав? На все сто. Не стал спорить Самсонов. Так же, как и вы. Именно. Серый человек, казалось, обрадовался, словно они с полицейским только что достигли взаимопонимания. Он помолчал, внимательно глядя на Самсонова, затем шагнул к нему, протягивая руку. Ну что ж, не стану больше тратить ваше время. Удачи на охоте. Спасибо. Самсонов без энтузиазма пожал сухую крепкую ладонь. Валентин вышел, аккуратно притворив за собой дверь. «Что это было?» – пробормотал Самсонов. Серый человек приходил явно не за тем, чтобы повторить то, о чем уже было сказано. Почему же он так и не сказал полицейскому о цели своего визита? Марко быстро собрала небольшую группу помощников, которые принялись за выяснение подробностей личной жизни подозреваемых. Дело несколько осложнялось отсутствием самих подозреваемых потому что буквально в течение часа после разговора с Самсоновым обнаружилось, что Обгорян, Долинин и Анна Шварц исчезли. Следы борьбы обнаружились только в квартире последней. Да и те были старательно замаскированы. Похоже, китайцы добрались до тех, кто скрыл от них правду. Пришлось выделить людей для поиска ученых, хотя никаких ниточек по сути не было, и узнать, куда они делись, было нелегко, а то и невозможно. Что же касается Харина, Дела обстояли еще хуже. Его труп был обнаружен в туалете одного из ресторанов неподалеку от здания Фармасьона. Судя по ране, поработал над ученым тот, кто прикончил Жаркова и Ключей. «Робита селезенка», – сказал Полтавин, производивший вскрытие. «Нож повернули, и кровь хлынула потоком. Знакомый почерк». Дело с прояснением тайных связей ученых шло туго. Ни родственники, ни сослуживцы не могли пролить свет на то, с кем общались за их спинами Долинин, Харин, Абгарян и Шварц. В принципе, удивительного в этом ничего не было, но Марго знала, что почти всегда находится тот, кто знает больше других и у кого чешется язык. Зато, проверив медкарты, девушка выяснила, что четвертая отрицательная группа крови есть у Горштейна и у первой жены Харина. Пришлось посмотреть данные на родителей обоих. Отец профессора, конечно, давно умер что неудивительно с учетом возраста самого Горштейна. А первая жена Харина, воспитательница в детском саду, едва ли могла палить в полицейских и рассекать на мотоцикле. Значит, ниточка оборвалась, и усилия были напрасными. Марго закурила очередную сигарету и задумалась. Ей казалось, что она блуждает в темноте, и просвета не предвидится. Тот, кто решил уничтожить все данные по ультрафиолету, был очень умным человеком. Подготовленным и опытным. Он все просчитал, действовал решительно и жестко. Возможно, работал на какое-то ведомство, российское или даже иностранное. Это осложняло все. В дверь постучали. «Не заперто», — откликнулась девушка. На пороге возник Самсонов. «Привет». «Здорово», — кивнула Марго. «Садись, что новенького». «Все плохо». Девушка, понимающе усмехнулась. Это понятно, когда было иначе. В чем конкретно беда, если не считать того, что у нас еще один труп и, предположительно, три похищения. Но при этом нет ни убийцы, ни похитителей, ни копий результатов исследования. Первый от нас ждет Паул Павлович, последний – Валентин. Он, кстати, ко мне заходил. «Кто? Петрович?» «Нет, Валентин». «Зачем?» – удивилась Марго. Самсонов пожал плечами. — Не знаю. Убеждал, что нужно хранить секреты, которые могут нам стать известны в ходе расследования. Я думала, мы это уже выяснили и прошли. Я тоже так считал. Поэтому не понимаю, зачем он приходил. Марго махнул рукой. — У него какие-то свои игры, — сказала она. — Забей. Давай вернемся к нашим баранам. Почему все плохо? В чем проблема? — В свидетелях. Самсонов с тоской поглядел на дымящуюся в руке Марго сигарету. Девушка заметила его взгляд и протянула пачку. — Угощайся. Самсонов покачал головой. — Нет, спасибо. Обходился, пока и намереваюсь обходиться дальше. Марго пожала плечами и бросила пачку обратно на стол. — Неужели так и держишься, с тех пор, как бросил? — Ну, стараюсь. — И не тянет? — Привык. — Ну, как хочешь. Так что там со свидетелями-то? Пропали. А, ты про ученых. Я думала, они у нас как подозреваемые проходят. Вообще-то я не понимаю, как они могли исчезнуть. Разве за ними не установили наблюдение? Не успели. Когда наши приехали, объектов уже не было. А Харин так и вовсе в луже крови валялся в каком-то сортире. Думаешь, у него был ключ к шифру Горштейна? Или он все же припрятал для себя копию результатов исследований? Сомневаюсь покачал головой Самсонов. Тогда зачем убийце с ним разделываться? Или он решил всех ученых убрать, на всякий случай? Тогда, получается, он их и похитил. Зачем? Убил бы как Харина прямо на месте. Нет, я грешу на китайцев. А Харин? Не повезло ему. Наверное, у него с убийцей были личные счеты. Возможно, решил его шантажировать. Уж не знаю чем. Ну, например, что сдаст его полиции. Вот и поплатился. Ты так уверен, что ученые знают убийцу? Похоже на то. А что с остальными? Как они пропали? Долинин, как и Харин, отправился на обеденный перерыв, но не вернулся. У Абгаряна не завелась утром машина. И он поехал на метро. До работы не добрался. Шварц пропала из своей квартиры. Похоже, даже оказала сопротивление. Марго достала новую сигарету и закурила. «Если мы потеряем всех фигурантов дела, это будет... конец», сказала она решительно, не глядя на Самсонова. Тот промолчал. Он был с ней полностью согласен и даже употребил бы слово покрепче, но в целом девушка выразилась вполне емко. Агни кормил рыбок и думал. На его лице собрались мелкие морщины, которые обычно были незаметны, но теперь добавляли ему сразу лет пять. Свет торшера высветил предплечье с татуировкой и рельефную маскулатуру, выступавшую под черной майкой без логотипов. Форточка была распахнута, и в комнату врывался прохладный ветер вместе с шумом трамваев и автомобилей. Солнце почти село, только над крышами пятиэтажек Разливалась розово-желтая закатная марева. На его фоне раскачивались похожие на веники тополя. Агни служил в морской пехоте, затем в спецназе воевал, потом стал контрактником, работал инструктором в разных горячих точках, получил три ранения, одно из которых в бедро давало о себе знать, особенно в ветреную погоду. Вот и теперь ныла нога, хотя и не слишком сильно. Агни привык к этому». Ощущения присутствовали на периферии сознания. Он почти не обращал на них внимания. И все же боль напоминала о прошлой жизни, той, в которой он рисковал и получал за это деньги. Ему нравилось. Он был наемником и сам выбирал, кому служить и за сколько. Теперь у него было много денег. Он вложился в два прибыльных дела. Ему повезло, бизнес процветал. И у Агни больше не было нужды наниматься к тем, кто вел войны. Агни тосковал по опасности. Но он был уже староват, и его теперь нанимали только в качестве инструктора. А это не давало того адреналина, который так был ему необходим. Правда, в последнее время адреналина было хоть отбавляй. Агни машинально потрогал раненую руку. Пуля прошла на вылет через плечо. Не пришлось обращаться к врачу. Сам зашил и перебинтовал. Не впервой. Зазвонил мобильный телефон. На экране высветился знакомый номер. Агни подождал секунд десять, раздумывая, стоит ли отвечать, и сбросил вызов. Он не хотел слушать уговоры и увещания. У него было дело, которое нужно было закончить. Так он считал, так решил. А когда он принимал решение, то шел до конца, всегда, не делая исключений. Телефон зазвонил снова. И на этот раз Агни не стал его отключать. Он просто положил его на стол и сел на диван. Мелодия звучала долго, но без толку. Адриана Челентана пел свою знаменитую соль. соли. Агни едва заметно покачивал в такт головой. Это была их песня. Так она всегда говорила. Агни так и не ответил. Он думал о том, что еще не все следы почищены и предстоит кое-какая работа. Нужно было прикинуть, как ее лучше сделать. Потом, наверное, придется исчезнуть. Благо деньги и опыт позволяли ему это сделать, потому что рано или поздно либо полиция, либо разведка выйдет на него, и тогда скрыться будет гораздо труднее. Самсонов пил горячий зеленый чай и размышлял. К неуловимому убийце, помимо положенного по долгу службы, накопился немалый личный счет. Рана в Баку, обстрел возле экспоцентра, необходимость работать под контролем конторы серых. Конечно, следовало признать, что преступник не прикончил Самсонова, когда у него была возможность, и даже помог им с Дреминым в разрушенной лаборатории, пристрелив одного из китайцев. Поэтому старший лейтенант намеревался взять его по возможности живым. Враг попался на этот раз вообще какой-то странный, непривычный, с одной стороны одержимый своей идеей и готовый ради ее осуществления на любые зверства и в то же время способный остановиться и провести грань. Не похоже было, чтобы им владела одна только кровожадность. Даже в жутких способах, которые он выбирал, чтобы расправиться со своими жертвами, угадывался прагматизм, необходимость получить нужную информацию, уничтожить опасные результаты исследований. И все же, несмотря на это, чувствовалось в действиях убийцы и нечто патологическое. Огонь, бушующий повсюду, где он появлялся. Кровь, льющаяся из ран. Хирургическая педантичная точность исполнения приговоров. Словно Самсонову противостояла совершенная и прекрасно отлаженная в прошлом, но теперь немного вышедшая из строя машина. Мысли Самсонова вернулись к Дремину. Несмотря на то, что ему нравилось работать с Марго, Верного товарища по службе и, возможно, единственного друга ему не хватало. Примерно час назад старший лейтенант позвонил в больницу узнать, как у Дрёмина дела. Медсестра сказала, что больной еще в реанимации, но идет на поправку. Ни о каких посещениях, конечно, не может быть и речи. Нет, она не знает, когда можно будет навестить. Потом Самсонов набрал номер жены Дрёмина. Она держалась, хотя слышно было по голосу, что опасается самого худшего. Полицейский постарался подбодрить ее, как умел, но большого опыта у него в делах подобного рода не было, поэтому вышло скомканно и невнятно. Почувствовав это, Самсонов поскорее попрощался. Старший лейтенант сделал последний глоток чая, отставил пустую чашку и отправился к моргов в конференц-зал, где она обосновалась. Девушку он застал за компьютером. Чем занято? Спросил он, садясь в одно из кресел, окружавших стол. В воздухе буквально висел табачный дым, несмотря на то, что девушка открыла окно, чтобы проветрить. «Проверяю еще раз досье подозреваемых», – ответила Марго. «Решила копнуть поглубже». «Да куда уж еще глубже». «В прошлое. Дальние родственники, даже погибшие. Иногда обнаруживаются неожиданные вещи, связи которых прежде не замечал. А ты чего заявился?» «Думал о похищениях». Как китайцы могли провернуть все в общественных местах, да еще средь бела дня? Понятия не имею. Марго устало откинулась на спинку кресла и потерла глаза указательными пальцами. Потянулась к пачке сигарет, но передумала. В горле уже першила. Шантаж и устрашение. Обычные в подобной ситуации методы. Ответил Самсонов. Хочешь сказать, ученые сами сдались китайцам? Под угрозой, скажем, расправы с близкими? «Почему бы и нет?» Марго пожала плечами. «Нам это не поможет найти ученых. Мы лишились свидетелей». «Один остался», — заметил Самсонов. «Кто? Горштейн?» Ха -ха -ха. Девушка усмехнулась. «Нет, Роман Шварц». «Что ты хочешь у него еще узнать?» «Пока не знаю. Но думаю, он нам может пригодиться. Надо его придержать у нас». Марго встала. «Пойду пройдусь». «Сделаю перерыв, а то спина болит уже». Она сделала круговое движение головой, разминая шею. «Заодно перекушу». «Составить тебе компанию», – предложил Самсонов. «Нет, у меня уже есть компания». «Извини». Выпалил от неожиданности Самсонов. Он ощутил укол ревности, словно кто-то неожиданно ткнул в солнечное сплетение иголкой. «Ничего, бывает». Прихватив сумочку, девушка направилась к двери. «Можно я тогда посижу у тебя за компом? Поизучаю личные дела?» Спросил полицейский, чтобы сменить тему. «Да ради бога!» Марго вышла из кабинета и, обернувшись, махнула рукой. «Адье!» Самсонов несколько секунд посидел за столом, затем встал и пересел в вертящееся кресло. Он был уверен, что убийца не мог появиться из ниоткуда. Интуиция подсказывала, что этот загадочный человек должен быть тесно связан с кем-то из ученых. Иначе он не мог бы не узнать о биологическом оружии, не провернуть то, что провернул. И еще он был профессионалом. А это значило, что умение оставаться незаметным усвоено им отменно, и придется хорошо покопаться, чтобы найти хотя бы его след. Самсонов взялся за мышку. Интересно, с кем Марго пошла перекусить? Не его это дело, конечно. И все же... Марго встретилась с Григорием Поленовым в небольшом ресторанчике. Они расположились на плюшевом диване в укромном уголке, где никто не мешал беседовать. Судя по запаху жасмина, в помещении регулярно зажигались то ли ароматические свечи, то ли палочки. Марго не считала себя поклонницей этой традиции, но аромат был вполне приятным. А вскоре и вовсе перестал ощущаться так явно, принюхалось. В окно было видно, как мимо автобусной остановки с рекламным баннером шагают прохожие с зонтиками. Небо прояснилось на севере, поскольку ветер гнал последние тучи на юг, постепенно открывая голубой купол. Однако вода продолжала падать, дождь смывал остатки тумана, еще таящего по углам города. Что будем пить? – поинтересовался Поленов, пролистав меню в коричневой обложке. Он взглянул на часы. Может быть вина? Ну да, пожалуй отозвалась Марго. «Красное, сухое». Через пять минут они сделали подошедшей официантке заказ. И когда она ушла, взглянули друг на друга. Можно было сразу заговорить о делах, но обстановка настраивала на приятельский лад. «Так почему бы не начать издалека?» – подумала Марго. Она откинулась на мягкую спинку дивана. «Григорий, сколько вам лет?» что, я выгляжу слишком молодым?» – усмехнулся полицейский. Нет, мне просто интересно. Двадцать девять. Скоро на повышение? Поленов кивнул. Надеюсь. Нравится работа? Да почему бы и нет? А вам ваша? Кстати, кем вы трудитесь? По правде говоря, я этого так и не понял. Признался Поленов. Помогаете вы, Валерке. Временно в полиции не служите, правильно? Не служу. Преподаю в академии. Сейчас в отпуске. Вот и решила помочь коллегам. — Валера вас попросил? — помолчав, спросил Поленов. — Нет, Павел Петрович. — А вы как попали в полицию? — спросила Марго, чтобы сменить тему. — Очень просто. После армии поступил в Академию МВД. — С чего это? — Поленов пожал широкими плечами. — Да как-то выбора особого не было. — Значит, не по призванию? — Ну, трудно сказать. Наверное, оно меня просто само нашло. Полицейский улыбнулся. — У меня вот брат тоже. Военным становиться не собирался. Хотел быть инженером, конструировать подводные лодки. Теперь от этой мечты у него остался только аквариум с глиняной субмариной на дне. А кем он работает? Сначала служил в армии на срочной, потом по контракту, теперь стал инструктором. А специализация? Подрывник. Он намного вас старше? На 9 лет. А вы служили? Может, на «ты» перейдем? Предложил полицейский. Марго кивнула. Почему бы и нет? «Отлично!» – улыбнулся Поленов. «Я служил в ракетных войсках». В это время официантка принесла вино и откупорев разлила по бокалам. «Выпьем за встречу!» – предложил Поленов. «С удовольствием!» Чокнувшись, они сделали по глотку. «Отлично!» – похвалила Марго. «Да, неплохо. Как ты вообще оказалась в академии?» «Сначала работала в полиции следователем?» «Серьезно?» – удивился Поленов. Девушка кивнула. Абсолютно. Но потом решила, что с меня хватит, и перебралась на кафедру. Теперь учу студентов. Она не стала добавлять, что возможно, бросит и это дело. А почему ушла из полиции? спросил Поленов. Чего именно тебе не хватило? Трупов? Прежде чем ответить, Марго помолчала. Ей не хотелось откровенничать с малознакомым человеком, но с другой стороны, разве случайные попутчики не лучшие слушатели? На самом деле, Заговорила она, подбирая слова. «Все случилось после развода. Я была такой потерянной...» Марго сделала в воздухе неопределенный жест рукой. «Мне надо было почувствовать себя нужной, а заодно окунуться в работу с головой. Нет, не так, а общение... Вот чего мне не хватало. Я сидела в кабинете и писала какие-то бумажки. А в голове крутились мысли о... о... В общем, самые мрачной мысли. Это одиночество буквально сводило меня с ума». «И ты пошла преподавать?» Марго кивнула. «И знаешь, это реально спасло меня. Так мне казалось». Поленов сделал глоток из бокала. «Как кто-то мог отказаться от такой женщины, как ты?» Он серьезно посмотрел на Марго. «Я тебя умоляю», усмехнулась девушка. «И не от таких отказывались. Глупцами полнится свет. Но ты не из таких, да? Тешу себя надеждой, что нет». Марго внимательно рассматривала содержимое своего бокала. «Когда мы с мужем разошлись», — сказала она, — «я оставила себе из посуды только два бокала. На случай, если личная жизнь когда-нибудь наладится». «Очень оптимистично», — вставил Поленов. Марго усмехнулась. Они успели запылиться, пока не нашелся повод достать их из серванта. Главное, что появился. «Да, вместе с Валерой. Вы ведь расстались». Помолчав, спросил Поленов. Девушка кивнула. «Давай выпьем за то, чтобы бокалы тебе снова пригодились», сказал полицейский. «В самое ближайшее время», добавил он с усмешкой. Хм, «Я не против». «Постараюсь тебя не подвести», пообещал полицейский. Сделав поглотку, Марго и Поленов поставили бокалы на стол. «А ты самоуверенный, да?» проговорила девушка с любопытством, взглянув на полицейского. Вначале он показался ей грубоватым, но теперь она поняла, что он не так прост. «Честно говоря, не очень», — ответил Поленов, слегка смутившись. «Просто... что?» — полицейский развел руками. «Ты мне действительно понравилась. Может быть, это из-за того, что у нас есть что-то общее. Я имею в виду работу. Но мне показалось...» — Поленов на секунду замолк. «Что ты женщина, с которой у меня может что-то получиться. «Я имею в виду серьезное». «Как лестно», – проговорила Марго, улыбнувшись. «И как много громких и правильных слов». «Что ты имеешь в виду?» – притворно удивился Поленов. «Рада, что ты заметил в моих словах иронию. Ее трудно не разглядеть. У меня нет сейчас отношений, так что я ничего не имею против того, чтобы присмотреться друг к другу, если ты об этом», – сказала Марго. Поленов просиял. И «Именно об этом». Он приглашающий поднял бокал. «Выпьем за начало, чего бы то ни было». «Лучше не скажешь», — согласилась Марго. Они чокнулись. «К нам поступило несколько заявлений о пропаже людей», — сказал Поленов, ставя бокал на стол. «Ученых». Смена темы была такой резкой, что Марго едва не поперхнулась вином. «Дай угадаю, где они работали», — проговорила она, глядя на Поленова. Этот человек явно носил маску и надевал ее, когда считал нужным. Полицейский поднял на Марго понимающий взгляд. «Что нам делать?» – спросил он. «Не подскажешь?» Девушка вздохнула. Свидание или деловая встреча? Ухаживание или попытка выпытать нужные сведения? Еще вчера она была уверена, что Поленов недалекий простофиля, но теперь ей было ясно, что полицейский, пусть и не семи пядей во лбу. Она легко раскусила его игру однако имеет кое-что на уме. «Насчет подсказать не обещаю, но объяснить кое-что попробую», сказала она. «Только не думай, что на меня подействовали твой треп про любовь и сочувственные взгляды». Самсонов сидел, склонившись над документами. Он изучал личные дела всех, кто так или иначе фигурировал в расследовании. В первую очередь его интересовали люди, приближенные к ученым, друзья, родственники любовники или любовницы. Оперативники накопали целую кучу сведений, но все они, что называется, не складывались в общую картину. Самсонов смотрел на данные, переписывал их и так, и этак, чертил схемы, пытаясь установить взаимосвязи. Но карточный домик версии рушился каждый раз. Стоило только попытаться придать всему строению окончательную стройность и завершенность. Еще и мысли о Марго постоянно отвлекали от работы. Самсонов поймал себя на том, что ревнует. Может быть, впервые в жизни. Женщины появлялись в его жизни, существовали в ней какое-то время, потом уходили и исчезали из поля зрения. Полицейский привык, что работа стоит на первом месте. И когда начинается расследование, все прочее отходит на второй план. Но вот Марго ушла встретиться с кем-то. И мысли уже то и дело сворачивали с прямого пути. Пару-тройку раз даже пришлось строго отдернуть себя. Самсонов сотый раз придвинул к себе папку Горштейна и принялся перелистывать уже без особой надежды обнаружить хоть малейшую зацепку. Его взгляд скользил по строкам, когда вдруг остановился на указании о погибшем сыне профессора. Самсонову пришло в голову проверить ближайших погибших родственников ученых. Достав чистый лист бумаги, он за четверть часа набросал список из трех человек. Анатолий Долинин, старший брат Руслана Долинина, Даниил Шварц, муж Анны Шварц. Борис Горштейн, сын профессора Горштейна. Данных на них почти не было, поскольку все эти люди умерли и в полиции не сочли нужным разрабатывать их биографии. Видимо, упомянули о них вообще только для проформы. Самсонов позвонил Коровину. Тот ответил спустя два гудка. «Да, Валера». Я нашел в досье трех товарищей. «Покойных». Хотелось бы получить на них полные файлы. — Да на кой черт? — Есть одна мыслишка. Уклончиво ответил Самсонов. Он не любил ни о чем рассказывать, пока нет полной уверенности. — Давай фамилии. — Есть где записать? — Есть, есть. Мы тут сидим, обложившись таким количеством бумажек, что можно энциклопедию переписывать. Твоя пассия конкретно нас запрягла. Пропустив мимо ушей замечание насчет пассии, Самсонов продиктовал фамилии и повесил трубку. Теперь оставалось только ждать. Хотя, конечно, надежды на то, что выплывет что-то путное, было крайне мало. Самсонов и сам не знал, на что рассчитывает. Наверное, просто цеплялся за соломинку, не представляя, что еще предпринять. Полицейский встал, натянул куртку и отправился домой, переодеться и принять душ. Заодно надо было еще сменить бинты и пластыри. Некоторые раны еще соднили, зато шов понемногу затягивался. Дорога домой заняла больше времени, чем Самсонов рассчитывал. Попал в большую пробку, проезжая через набережную. Пока машины вяло продвигались вдоль чугунной ограды, полицейский слушал музыку и смотрел в окно на черные и серые обшитые железными листами доки. Гофрированное железо, трубы, врытые в дно невы, лебедки и краны, вырисовывающиеся на фоне неба. Все это почему-то наводило на грустные мысли, Самсонову пришло в голову, что он, по сути, одинок. Редкие звонки родителей, работа, телевизор, по которому он смотрел разве что новости, книги, музыка и ритуалы, которым он подчинил свой распорядок дня, контрастные души, кофе по утрам, зеленый чай по вечерам, КПР, пополнение фанатеки, занимавшей уже два алюминиевых стеллажа в гостиной и так далее. Самсонов прикрыл глаза, покачивая головой в такт «Street Spread Fade Out» группы Radiohead. Судьба отобрала у него сестру, которую он так любил. Затем отдалились родители, замкнувшиеся в своем горе. Потом едва не умер от рака отец. Женщины появлялись и исчезали, не находя в Самсонове того, к чему стремились – надежности, постоянства и гарантий на будущее. «Зато у тебя есть твоя работа» очередной раз напомнил себе полицейский. Это была его настоящая страсть, перед которой меркли все прочие. Стоило появиться какому-нибудь делу, и все прочее терялось в каком-то тумане. Самсонов окунался в расследование так же, как художник в свои картины. Вот и теперь он не мог вспомнить, когда последний раз толком спал. Он или валялся в больнице, или дремал за столом в своем кабинете, или успевал прикорнуть на пару часов на диване. Недавно во время такого краткого отдыха, когда Самсонов уже не мог сопротивляться накатившему сну, ему привиделась сестра. Она давно не приходила к нему, и он был даже рад этому. Стереть воспоминания о событиях прошлых лет ему не удавалось, но постепенно они уходили все дальше. Снаг же все предстало с пугающей четкостью и яркостью. Сестра шла по мокрому асфальту, укутанная клочами тумана. Дождь безжалостно лил на нее. Мокрые волосы прилипли к щекам и плечам. За ней тянулся красный шлейф. Эта кровь вытекала из широкой раны в животе, похожей на ухмылку мерзкого чудовища. Девочка протянула руку, ее тонкие пальцы слегка дрожали. Она хотела дотронуться до Самсонова, но он был за стеклом, стоял, касаясь его лбом и ладонями. Старший лейтенант видел, как лужи на асфальте покрываются масляными разводами и внезапно вспыхивают. Яростно и одновременно, поглощая хрупкое девичье тельце. Сестра еще несколько секунд виделась в центре пламени, быстро превращаясь в угольно-черную статую, а затем порыв ветра разнес ее на куски и потащил их сквозь потоки дождя. Самсонов кричал, скользя ладонями по стеклу, но не было слышно ни единого звука, кроме треска пламени. Воспоминание о кошмаре прервал пронзительный гудок. Вздрогнув и открыв глаза, полицейский понял, что машины впереди тронулись, а он задерживает движение. Машинально он переключил скорость и олдсмобиль плавно покатил вперед. Дома Самсонов первым делом помылся, сменил повязки и пластыри, а затем отправился на кухню. Времени готовить разносоло не было, так что он поставил сковороду на огонь, смазал маслом и побросал в нее ломтики бекона, посыпав их приправой. На гарнир решил пожарить брюссельскую капусту. Пока все это трещало на плите, Самсонов осторожно проделал упражнения из капуэры, чтобы разогреть мышцы. К силовым тренировкам переходить было рано, надо было дождаться, пока зарастет шов. После еды Самсонов взглянул на часы и решил, что успеет пару часов поспать. Едва ли Коровин соберет необходимые сведения раньше. Поставив будильник, полицейский завалился в кровать и с наслаждением растянулся на прохладной простыне. Джаред подтягивал кофе из пластикового стаканчика и слушал плеер. Из наушников доносились резкие звуки тяжелого рока. У китайца было плохое настроение, хотя по его лицу сказать это было нельзя. «Что будем делать со всей этой компанией?» Поинтересовался, выходя от Теренти. Вид у него был усталый и разочарованный. «На шашлык пустим!» Он сел на складной стул и достал сигарету. Джаред покосился на него, но промолчал. Он и сам не знал, что делать с учеными. Похоже, его парни вытянули из них все, что было можно. И в целом картина прояснилась. Хотя теперь стало очевидно, что какая-то русская государственная структура вплотную занимается поисками результатов проекта «Ультрафиолет». Возможно ли опередить ее? Вот в чем вопрос. Джаред осознавал, что его группа сильно уступает как по численности и огневой мощи, так и по способности вести разыскную работу – Ему остается только идти по пятам неизвестной конторы. Джаред подозревал, что это ФСБ, надеясь вовремя перехватить результаты исследований. Но совершенно ясно, что конкуренты это едва ли допустят и мигом загребут все, что можно. Так что рассчитывать приходится только на везение. «Я говорю, что делать с этими удодами?» Мрачно повторил свой вопрос Терентьев. «Это что, шашлык?» поинтересовался вместо ответа Джаред. Он не понял, почему русский упомянул яркую птичку с длинным клювом и хохолком веером, но не стал выяснять, так как давно перестал обращать внимание на странную образность речи своего подчиненного. — Здравствуйте, приехали! — усмехнулся Терентьев. — Я ж тебя возил за город еще в том году. Кормил, поил, показывал широту и размах русской души. Забыл уже, что ли? — Нет, как забыть? — Джаред выключил плеер вытащил из ушей наушники и, аккуратно смотав, спрятал в карман. После шашлыков голова трещала еще двое суток. Китаец даже думал, что помрет во цвете лет. «Ученых оставим тут на некоторое время, пока все не утихнет». «Зачем?» – не понял Терентьев. «Мы из них все вытрясли». «Не хочу раздражать наших конкурентов». Кроме того, на данный момент эти «удоды», решившие скрыть результаты исследований, «Единственные, кто хоть что-то знает о проекте «Ультрафиолет».» «И ты думаешь, что они смогут восстановить?» «Нет, конечно, не целиком. Но постепенно, повторяя эксперименты, ну, может быть. Во всяком случае, у нас должно быть хоть что-то». «Звучит не очень обнадеживающе», — заметил Терентьев, бросив окурок на пол и затоптав его каблуком. «Похоже, надежды на то, что нам обломится нормальный файл с тем, что мы ищем. Немного, да?» Джаред нехотя кивнул. «Поэтому надо подстраховаться». «Понял». Русский встал. «Кто будет следить за пленными?» «Джимин». Терентьев потоптался пару секунд, прежде чем задать следующий вопрос. «А если мы найдем файл? Тогда опустим ученых в расход, как ты и хотел». Русский широко улыбнулся и, развернувшись на каблуках, направился к выходу. Самсонов проснулся по сигналу будильника. Нажав кнопку на корпусе часов, он отключил его и встал, чувствуя себя не отдохнувшим, а наоборот разбитым. Выпив два стакана воды, полицейский оделся и поехал в управление. Он надеялся, что к его прибытию у Коровина уже будет что рассказать. Кроме того, у старшего лейтенанта имелось еще одно дело. Дождь лил, как из ведра. Фонари, фары и вывески смешались в размазанное яркое пятно состоящая из всех цветов радуги, дрожащая и переливающаяся. В управлении Самсонов сразу отправился к Роману Шварцу, татуировщика пока держали здесь, чтобы защитить от покушений, чем Шварц был очень доволен. Самсонов не собирался осуществлять угрозу выставить его на улицу, поскольку был не в том положении, чтобы расшвыриваться свидетелями. Пусть даже им было известно не так уж много. Хватит и того, что профукали ученых. Когда старший лейтенант вошел, Шварц спал, свернувшись ковачиком. Самсонову пришлось его разбудить. Да? Что случилось? Насторожно спросил татуировщик, садясь на раскладушки. Его поместили не в одной из камер, а в обычной комнате, которых в здании управления имелось ровно шесть, на всякий случай. Ими пользовались разные отделы, но чаще всего они пустовали. Хотел поговорить с вами о мертвецах. — ответил Самсонов, придвигая к раскладушке стул и усаживаясь напротив Шварца. — Я не понимаю, — проговорил тот щурясь с просонья. Самсонов достал листок с именами и фамилиями и протянул собеседнику. — Что можете рассказать об этих людях? Шварц пробежал глазами написанное, беззвучно шевеля губами, затем поднял на Самсонова вопросительный взгляд. — Они все умерли? — Похоже, что Да. И зачем вам о них что-то знать? Это уж мое дело. Знакомые персоны. Некоторые, да. Например. Даню и Борю я, естественно, знал. Правда? Самсонов слегка удивился, услышав второе имя, но постарался вида не подать. Подробнее, пожалуйста. Шварц вздохнул и с тоской взглянул на часы. При наклоне на них автоматически зажегся экран. Время детское. Прокомментировал Самсонов. «Знаю. Просто мне тут нечего делать, вот и сплю. Так быстрее проходит...» «Что вы можете рассказать об этих двоих?» Перебил татуировщика Самсонов. «Все, что приходит в голову. Любые мелочи». «Ну, хорошо. Так...» Шварц отложил листок, провел ладонью по лысому черепу. Даня погиб, когда они с Аней прожили четыре года. Он был каскадером и неудачно упал во время съемок. Сломал позвоночник и разбил голову. Сначала лежал в коме, кажется, около трех месяцев, а потом скончался. У Ани тогда началась черная полоса. Они очень любили друг друга. А, да вот еще что. Аня была беременна в то время. На втором месяце. У нее случился выкидыш. Шварц покачал головой. Она еле пережила все это. «Вы часто виделись?» «Да, конечно. Я бывал у них почти каждую неделю. Мы дружили». Я даже сделал Дане татуировку на один из его дней рождения. Такой вот подарок». Шварц машинально почесал плечо, покрытое наколкой. Он был в футболке с короткими рукавами. И картинки отлично виднелись, покрывая его руку до самого запястья. «Кстати, такую же, как у меня», – добавил Шварц, ткнув пальцем в изображение единорога, пожиравшего черепаху. «Самсонову показалось, что на панцире рептилии изображена карта мира» вроде той, которые обычно висят в школьных кабинетах географии. Я предлагал ему сделать рукав, но он решил, что хватит и одной наколки. — Рукав? — переспросил Самсонов, рассматривая татуировку. Внизу виднелся какой-то девиз, то ли на английском, то ли на латыни. — Да, это когда рука забивается от запястья до плеча, сплошняком. — Что написано на вашей татуировке? — Гастибус нон диспутанду эст, — ответил Шварц. О вкусах не спорят. А вот Даня выбрал другой девиз – «Моменто море». «Помни о смерти?» «Да, знаменитый афоризм. Так друг друга приветствовали монахи из ордена тропистов». «Вас не смутило то, что у кого-то еще будет такая же наколка, как у вас?» – поинтересовался Самсонов. «Мне казалось, что обычно люди хотят иметь уникальную татуировку». Шварц кивнул. «Так и есть. Но эти, как бы вам объяснить... Мы ведь были почти как братья. Аня познакомилась с Даней сразу после школы. И мы дружили много лет, еще до того, как они поженились. Тогда ясно. «Всего я сделал три такие татуировки», — сказал Шварц. «Три?» Татуировщик кивнул и тут же зевнул, прикрыв рот кулаком. На его тыльной стороне Самсонов заметил шрамы от ожогов, на которые не обратил внимания раньше. «Кому вы еще сделали такую наколку?» — спросил он. — Боре! — Сыну Горштейна? — сообразил Самсонов. — Ага. — С ним вы тоже были как братья? — Ну, не совсем. — Шварц замялся. — Просто ему трудно отказать. — В каком смысле? — В прямом. Вам, наверное, не понять, вы ведь крутой, но есть люди, глядя на которых понимаешь, что твой язык отказывает произносить «нет». — Очень интересно. Может, не зря зашел к татуровщику. И Борис Горштейн был из таких. — спросил Самсонов. Шварц кивнул. — Откуда вы его знали? — Благодаря Ане, конечно. — Они были знакомы? Шварц удивленно поднял брови. — Вы что, не в курсе? Они встречались после смерти Дани. — Ну, не сразу, конечно. Прошло года два, прежде чем они сошлись. Их познакомил профессор. Собственно, Боря и вытащил Аню с того света. Без него она бы, наверное, загнулась. — И он тоже умер? — напомнил Самсонов. «Да, но его смерть она пережила более спокойно. Наверное, любила не так сильно или... В общем, не знаю. Не берусь судить». «Расскажите о Борисе», — попросил Самсонов. «Что он был за человек?» Шварц помолчал, собираясь с мыслями. «Жесткий. Необычный. Одним словом, военный. Причем из тех, кто реально родился, чтобы стать солдатом». Наверное, в средние века таких нанимали брать крепости по принципу «Если захватите на два часа, она ваша». «А где он служил?» «Много где, точно не знаю. В основном в горячих точках. Он не любил вспоминать об этом». «И Борис Горштейн попросил вас сделать ему тату?» Шварц кивнул. «Да. Увидел у меня наколку и сказал, что хочет такую же». Какой у него был девиз? ин инсервиен до консумер». «Что это значит?» Служа другим, расточаю себя. Необычно. Да, наверное. Он так воспринимал свою службу в армии. Он ведь был контрактником? Да, конечно. А в спецназе не служил? Не знаю. Но, по-моему, там татушки не приветствуются. Это ведь особые приметы. При опознании могут сыграть злую шутку. Почему он захотел именно эту наколку? Спросил Самсонов. Он почувствовал, что запахло жареным. Именно такой человек, о котором рассказывал Шварц, мог совершить преступление, которое расследовал сейчас серийный отдел. Вот только Борис Горштейн вроде как был мертв. Шварц пожал плечами. Боря не объяснил, а я не спрашивал. Как он погиб? Пропал без вести. Где? В Албании, кажется. Или в Югославии. Я не помню точно. А что он там делал? Без понятия. Думаю, этого даже Аня не знала. «С чего вы взяли?» «Ну, она никогда об этом не говорила, а я не расспрашивал, потому что видел, ей и так нелегко». Самсонов, понимающе кивнул. «Вы можете что-нибудь еще рассказать?» Шварц пожал плечами. «А что вы хотите узнать?» Они поговорили еще минут десять, после чего Самсонов отправился к Коровину. Тот сидел в обществе двух коллег, обложившись документами и ноутбуками подключенными к базам данных. Вероятно, тех самых, доступ к которым обещал одолжить Валентин. При виде старшего лейтенанта Коровин замахал руками. «Нет-нет-нет-нет, не готово. Слишком мало времени. Не так все просто оказалось. Сведения разбросаны по разным источникам. Трудно собирать». «Когда?» – спросил Самсонов, останавливаясь. «Ну, не знаю. Ну, завтра, наверное». «Утром». «Постараемся. Но гарантировать ничего не могу». «Надо до полудня». «Знаешь, если ты такой умный, садись на мое место!» – раздраженно предложил Коровин. «Может, и получится быстрее?» Самсонов не стал спорить. Он знал, что Коровин сделает все, что будет от него зависеть. Поэтому старший лейтенант пожелал ему удачи и отправился домой. На этот раз он собирался, наконец, хорошенько выспаться. Когда утром Коровин подготовит полное досье на всех мертвецов, надо будет заняться проверкой одной версии – бредовой – но в то же время вполне возможный.